Остров фонарщика. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. Фонарщик. Астероид 329. Пустыня. Это то, что мы узнаем о самих себе. Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей. Глава 34. Под фальконом 900, насколько хватало глаз, простиралась Сахара. Тень нашего самолета плясала на песчаных дюнах. Хаши, прочитала Анди, маяк Джидды, Саудовская Аравия. Странно, да? Имя японское Хаши, а адрес в Аравии? Лишь бы он там все еще жил. Я очень на это надеюсь. Он последний в нашем списке. Игра в следопытов заканчивается. У нас нет никаких сведений о шестом члене клуба 612, об этом самом географе. Балькон-900 слегка отклонился от курса. Незначительная турбулентность. Анди наблюдала за тем, как уверенно я выправляю самолет. А я очень надеюсь, что вы мне тут не устроите аварию. В пустыне? Это было бы вполне в духе Сент-Экзюпери, да? Самолет снова дернулся, но я его обуздал. Кстати, не можете ли вы, моя всезнайка, ответить мне на вопрос? Зачем Сент-Экзюпери и его маленькому принцу так необходима была пустыня? Анди пристально смотрела на песчаный океан, где не видно было ни малейших признаков жизни. Даже крохотного невзрачного цветка о трех лепестках. Песок, отделяющий вас от оазиса, — это лужайка из волшебной сказки. Взгляд Анди перескакивал с дюны на дюну. — Прелестно! Это еще одна забытая цитата из «Маленького принца»? Анди повернулась ко мне с таким видом, будто вынырнула из недолгой медитации. — Нет, из знаменитого письма заложнику. Это парный текст к маленькому принцу. Они были написаны и опубликованы почти одновременно. И, отвечая на ваш вопрос, господин авиатор, маленький принц непосредственно навеян реальной аварией, о которой Сент-Экс уже рассказывал в планете людей. Он действительно сделал вынужденную посадку в пустыне и едва не погиб там. Песок, песок, песок. Без конца и края. «Но его любовь к пустыне куда более давняя», — продолжала Анди, — санта Сент-Экзюпери только начинал летать, он получил назначение в сектор Тарфая на юге Марокко, в Испанской Сахаре, напротив Канарских островов. Он проведет там полтора года, и это оставит след на всю жизнь. После этого он будет, не переставая говорить о пустыне человека и о самом прекрасном духовном поиске, какой только может быть, медленном пути жажды». Под нами не было никакого оазиса, никакого колодца, никакой жизни. сент был прав. Планета пуста. Люди ютятся в нескольких городах. Если бы какой-нибудь инопланетянин наблюдал за нами из глубин галактики, он мог бы подумать, что Земля необитаема, как упавший с неба маленький принц задавался вопросом, где же люди, у которых нет корней и которых носят ветром. «Никого не видно». На тысячу миль вокруг никакого жилья. давние воспоминания Анди оценила. Вот именно. А знаете ли вы, что Сент-Экс в «Маленьком принце» пять раз повторяет эти слова? На тысячу миль вокруг не было никакого жилья. Еще одна тайна. Почему Сент-Экс так уперся в это выражение? Это он-то, который десятки раз правил свой текст, тщательно вылавливал и вычеркивал все повторы. Пауза. Анди помолчала, затем нарушила молчание. — Пустыня красиво сказала она. — Угу. Сент-Экзюпери пишет в «Маленьком принце» и пустыня красивая. Сидишь на песчаной дюне, ничего не видно, ничего не слышно. И все же в тишине что-то светится. — Ниван, а вы знаете, что для Сент-Экса ни одно безмолвие не походило на другое? Он даже составил список своих излюбленных молчаний. Я несколько секунд хранил одну из них, потом осквернил его. — А ваши? — У вас какое? — ваше излюбленная. Анди ответила мгновенно. — Задумчивое молчание — то, которое слышишь, когда вспоминаешь о том, кого любишь. Она поцеловала меня в шею, и я вздрогнул, подумал про телефон у меня в кармане. На тысячу миль вокруг не было связи. «Скажите, Анди, что, по-вашему, Сент-Экс искал в пустыне? Истину? Ответ? Бога?» Анди одарила меня ангельской улыбкой. Маленький Антуан рос в очень набожной семье католиков. Он был слишком свободным для того, чтобы замыкаться в догматах одной из религий. Он искал собственную религию, собственный путь, собственную веру. Сент-Экс часто писал, что в уединении пустыни или в одиночестве, управляя своим самолетом, он искал духовный путь но не находил его. Так и не нашел. Может быть, в самом конце жизни, незадолго до гибели, сент говорил о том, что он называл искушением Салемского аббатства. Стать монахом, удалиться от всего. Цитадель, его посмертная книга, битком набита молитвами, упоминаниями о Боге, даже если он видел своего Бога лишь в пейзажах, созданных людьми шедеврах или детских слезах сентекс был странным архангелом-мирянином. Недолгое молчание Анди было поэтичным. Точно так же, как «Маленький принц» — это странная мирская Библия. — Мирская? — Ага, как же. Помолитесь за нас, сентекс «Маленький принц, который умирает, не умирая по-настоящему, и отправляется на небо, не списано ли это отчасти с истории маленького Иисуса?» Анди не обиделся Вообще-то, в «Маленьком принце» полным-полно отсылок к религиям. Звезда, барашек, пустыня и змея. Да, первый удав, нарисованный с эксом удивительно напоминает змея из райского сада, изображенного Микеланджело в Сикстинской капелле. И, разумеется, не забудем о розе, символе в высшей степени мистическом. У христиан это символ рая. Если роза — это рай... Не странно ли просить змею вернуть его туда? Анди улыбнулась той победной улыбкой, которая мне так нравилась, и вместе с тем я ее терпеть не мог. Вот только в оригинальной рукописи сент той, что так и осталась неопубликованной, маленький принц говорит змее, что она похожа на золотой браслет. — Да нет, — говорит змея, — я обручальное кольцо. — С кем это обручение? — спрашивает маленький принц. — Со звездами, — отвечает змея. Мне по-прежнему казалось совершенно невероятным то, как эти неизданные версии маленького принца меняли смысл сказки. У меня копились вопросы. Что означает обручение со звездами? Любовь? Смерть? Обручение с розой? Я кратко и романтически помолчал и прервал паузу. Получается, в маленьком принце к религии не имеет отношения только... Лис? Анди игриво положила руку на мою ногу. «Согласна. С Богом он никак не связан. Но очень тесно связан с пустыней. В «Планете людей» рассказывает про феника которого приручил в Тарфае. Он называл его своим лисенком. Все сходятся на том, что этот зверек его и вдохновил. Она сильнее сдавила мою ногу, почти ущипнула. Так что можете, господин авиатор, засунуть куда подальше свои подозрения насчет лживых Хитрых и чересчур умных лисов и лисиц. И в конце концов все же ущипнуло меня. Самолет дернулся. Мой прелестный маленький феник залился смехом, а потом поцеловал меня в нос. Глава тридцать пятая. В девятнадцать лет Хаши на три года опережал остальных. Хаши был блестящим учеником. Его имя означает «звезда». В школе он всегда был лучшим. Он перепрыгивал через классы, как другие прыгают через ступеньки. Его принимали в лучшие школы, и каждый раз он был лучшим выпускником. Ради этого он много трудился. Больше других. Все твердили ему, и родители, и учителя. Каждый обладает талантом, который надо развивать. Чем больше твой талант, тем больше надо его развивать. Дар — это ответственность. Хорошенькая девушка должна ухаживать за собой. Спортсмен должен тренироваться. Художник должен творить, гений должен изобретать. Едва достигнув совершеннолетия, Хаши стал лучшим в своем выпуске высшей школы смежных наук Токийского университета. Он считался одним из крупнейших специалистов по энергетике, как по атомной энергии, так и по той, которую производит тепло солнца, сила ветра, ядерная реакция в звездах или вулканическая лава. Хаши не досуг был развлекаться. А когда он раз в неделю себе это позволял, то напивался вечером... Быстро вырубался, спал как убитый, а наутро рано вставал и снова шел работать. Будущее Хаши было ясно предначертано. От нескольких крупных компаний ему поступили предложения, отвечающие его запросам. Хаши ни о чем не задумывался. Ему будут хорошо платить. Он сможет удачно жениться. Хотя иногда ему казалось, будто он чувствует что-то такое, чего не чувствует больше никто. В то утро у Хаши было назначено собеседование в Мацуэ на западе Японии. Он устраивался на работу, и роскошный контракт должен был обеспечить его до конца дней. Он выехал заранее, он всегда выезжал заранее, но между Тойоокой и Йонага у него сломалась машина. Он не мог двигаться дальше. Он вылез из машины, прошел немного вперед, спустился с невысокого песчаного откоса у обочины и отправился за подмогой. Позже Хаши поймет, что он забрел в дюны Тоттери, Этой странной японской пустыне шириной в 16 километров, где дюны иногда бывают так высоки, что среди них легко заблудиться, особенно когда поднимается ветер. В тот день поднялся ветер. Хаши заблудился и скитался несколько часов, и внезапно сквозь тучи песка различил, и глазам своим не поверил, странные неподвижные силуэты. Лис, маленький мальчик, самолет. Позже Хаши узнает, что художники создают в дюнах Тоттере песчаные статуи, эфемерный музей под открытым небом. Но тогда он просто стоял, зачарованный этими мерцающими золотистыми фигурами. Рядом с песчаным самолетом лежала книга. Настоящая книга. Разумеется, Хаши, как все японцы, слышал про сказку о маленьком принце, название которой здесь перевели как «человечек, спустившийся с неба», чтобы не оскорбить императорскую семью. Он знал, что этой книге и ее автору-французу посвящен музею в Хаконе. Там воссоздали улицу Леона, родного города писателя. Розовый сад, замок, где он провел юность. Помнил он и мультфильм своего детства. Там главный герой, очень похожий на маленького принца, спускался на землю вместе со своей птицей Свифти, чтобы помогать людям. Но сам он эту книгу до того ни разу не открывал. Хаши сел и начал читать. И, как ни странно, все сделалось неважным. Его больше не заботили ни сломанная машина, ни собеседование, после которого он был бы обеспечен до конца жизни, ни ветер, который сдувал песчаную шерсть с лиса, лепестки с роз, шарф с маленького принца. Дул до тех пор, пока персонажи не рассыпались. Хаши читал и понимал. Понимал, что ему недостаточно этой маленькой пустыни. на завтра он улетел в Тарфаю. Он провел в Сахаре полтора года. Немного поработал в оазисах, городах-призраках, которые рождаются и умирают в зависимости от того, что находят под песком. Золото, уран, нефть. Однажды в порт Судане Хаши разговорился с вождем племени, разоткровенничался, рассказал о своей прежней жизни, о дипломе инженера. Дослушав, вождь указал на какую-то невидимую точку за морем. Там, на одном из рукотворных островов в Красном море, Требовался кто-то, кто ремонтировал бы и обслуживал самый большой в мире маяк – маяк Джидды. Маяк, что освещает дорогу у входа в пустыню тысячам миллионов паломников. Глава 36. Лифт поднимает на вершину самого высокого в мире маяка ровно за 53 секунды. Ничтожно мало в сравнении с долгими часами томительного ожидания среди военных – Таможенников, полицейских и монахов до того, как попадешь в джидду. Обычный мир аэропорта. Возвращение в муравейник. Возвращение к обычной жизни? Обычный? Обычное ли это дело взбираться на самый высокий в мире маяк у ворот страны, где женщины, и анди тоже, с головы до пят закутаны в покрывало, а лайнеры целыми контейнерами выгружают паломников, которые направляются в пустыню? Сделалось ли безумие мира обычным делом? Двери лифты открылись, и мы оказались в идеально круглой камере белого маяка. Отсюда открывался вид на искусственную дамбу, которая вдавалась в красное, в тот вечер оно было черным, море, на суда и на причалы, которые паломники брали штурмом, на веренице машин, грузовиков и автобусов, тянувшиеся к Мекке, до нее было меньше 80 километров. Хаши нас ждал. На кончике носа у него сидели очочки, которые он, увидев нас, сдвинул на макушку. Бритая, как у буддийских монахов, голова. Здесь, на вершине маяка, он напоминал ученого, изучающего под микроскопом миниатюрный мир, раскинувшийся внизу. Первое мое впечатление — это первый из членов клуба 612, в котором я не заметил ни малейших признаков безумия. Смотритель маяка указал на покрывало Анди. «Можете снять. Вы у меня в гостях». Никто к вам с этим приставать не будет. Проявляя очаровательную смесь ближневосточного гостеприимства с азиатской отстраненностью, он предложил нам попробовать разложенный перед ним сласти Прошу вас, угощайтесь. Лакомка Анди бросилась на рожки с миндальной начинкой, а Хаши, глядя вниз, на набережной в 140 метрах внизу, нажал на зеленую кнопку. Мы рассказали о наших странствиях, о визитах на Манхэттен, в Сальвадор, на Аркнейские острова. Хаши слушал внимательно, не прекращая наблюдения за набережными. Он явно годами не получал никаких вестей от Ока, Сван, Мойзеса и Изара. Хаши нажал на красную кнопку. Мы перешли к нашим версиям. Анди вытащила свой исчерканный листок. Сент-Экзюпери убил в себе ребенка. Преступление совершила Роза под влиянием страсти. Самоубийство. Хаши слушал молча, с легкой улыбкой. Бестрастно, точно судья а потом нажал на зеленую кнопку. Три раза. Маяк Джидда ослепительно сиял. Анди, не доживав последнего печенья, спросила. — Что это вы все на кнопке нажимаете? Вызываете саудовскую тайную полицию? Хаши посмотрел на темное море. — Иногда, по ночам, — сказал он, — маяк Джидды можно увидеть с африканского берега. Из Судана, из Египта, из Эритреи. Больше, чем за 200 километров отсюда. А знаете почему? Он нажал на красную кнопку. Два раза. Анди ничего не ответила. «Я тоже». «Маяк освещают не лампочки, а огоньки», — объяснил Хаши. «М? Тысячи огоньков. Я... я не понимаю», — пробормотал Анди. «И понимать нечего. Такой уговор. Каждый огонек — это паломник. Прибывший морем — паломник. Отсюда я прекрасно могу их сосчитать». Наклонившись, я разглядел длинную вереницу путешественников, которые, несмотря на поздний час, терпеливо дожидались своей очереди перед таможней. Когда один из них входит в Аравию, я зажигаю один огонек зеленой кнопкой. Когда один из них выходит, я гашу один огонек красной кнопкой. Хашис ощурил и без того узкие и глаза, поправил очки и стал читать крохотные цифры на экранчике. Сейчас зажжены 44 118 огоньков по числу паломников в этом священном месте. Я зажигаю и гашу огоньки всю ночь, пока не взойдет солнце. Каши нажал на зеленую кнопку. Однажды летней ночью маяк сиял более чем сотней тысяч свечей. Его было видно до самой Александрии. Анди, никак на это не отозвавшись, затолкала в рот баклаву. Я пересмотрел свое первое впечатление. Этот член клуба 612 вел себя так же нелепо, как и четверо остальных. Но он был единственным, кто не казался мне смешным. Потому что был занят не только собой. Хаши снова нажал на зеленую кнопку и спросил, «А знаете, что пленило меня в Сент-Экзюпери?» «М? Разумеется, и его писательский талант, и его полное приключение и судьба. Но больше всего меня в нем пленило его чувство долга». Анди проглотила последнюю сладость и, наконец, заинтересовавшись, подошла поближе. «Разгадывая тайну Сент-Экзюпери, — продолжал Хаши, — выискивая шипы, которые розы вонзили в его сердце, задаваясь тысячами экзистенциальных вопросов о его меланхолии, все позабыли о главном. Сент-Экзюпери был человеком долга». Хаши коротко глянул на листок Анди на предположение короля Герминии. Маленький принц убил маленького принца. Сент-Экзюпери убил Сент-Экзюпери. Изар ошибается. Смотритель маяка чуть пожал плечами. Сент-Экзюпери снова отправился на войну не для того, чтобы погибнуть. И еще менее, чтобы убить ребенка в себе. Или себя. Сент-Экзюпери вернулся на войну по очень простой причине. Красная кнопка. Три раза. «И по какой же?» — недовольным тоном спросила Анди. В глазах Хаши вспыхнули два огонька, да так вспыхнули, что стекла его очков будто раскалились до бела. «Чтобы сражаться с нацистами. А вы как думали? Что он мог сдуться? Позволить этим гадам победить? Даже если он был в ужасе от этой бойни, он должен был внести свою лепту». Зеленая кнопка. Тоже три раза. Хаши продолжал жечь взглядом Анди. Вы разочарованы. Нет. Вы мне не верите? Верю. Она немного подумала. Верю, потому что сент текс так часто писал об этом. Я солидарен со всеми людьми. Любить — это участвовать. Я не могу не участвовать, — с жаром подхватил Хаши. Те, кто обладает достоинством, должны смешаться с землей, если они соль земли. Анди улыбнулась. Письмо американцу... Весна 44-го. Всякий человек имеет право свободно жить в своей стране. Да, я верю вам, Хашель. сент не задавался лишними вопросами. Он действовал. Но... Она с вызовом поглядела на смотрителя маяка. Но, по сути, это ничего не меняет. 31 июля 1944 года сент отправился выполнять свое последнее задание. Слишком стар для того, чтобы летать, решили его командиры. Ему было сорок четыре года. Он был намного старше всех остальных летчиков. Его заставляли выйти из сражения. Он выполнил свой долг, и его настигло отчаяние. Теперь Сент-Экзюпери мог убить Сент-Экзюпери. Зеленая кнопка. Один раз. Хашини собирался сдаваться. Сент-Экзюпери выполнял приказ, как положено солдату. Если бы он решил покончить жизнь самоубийством... Он не сделал бы этого во время боевого полета. Не пожертвовал бы драгоценным для его товарищей бомбардировщиком П-38. И уж тем более не сорвал бы выполнение разведывательного задания за две недели до высадки десанта в Провансе. Похоже, этот аргумент на Анди подействовал. Она растерялась. Я догадывался, что она также преклоняется перед Сендексом, как и Хаши. Меня злило то, с каким восхищением Анди смотрела на Хаши, и еще сильнее бесило то, что он с восхищением смотрел на нее. Как старый желчный учитель на хорошенькую выпускницу. И на этот раз я не смолчал. А вот меня, ваш архангел, долго скорее раздражает. Святой святых, экс или нет, бесстрашный авиатор, герой войны, который жертвует собой, но не забывает оставить послание миру, Исчезает, подкинув нам своего маленького принца. Читает нам наставление Любит людей. О да, он так их любит, но ненавидит их за урядность Но в таком случае любит ли он их? Любит ли он их по-настоящему? андии и Хаши уставились на меня. А я почувствовал прилив вдохновения. Прочитанное и услышанное за последние три дня подпитывало меня. И как же вы думаете из этого выпутываться? Вы говорите мне, что сент не нерелигиозен. Но в то же время он католик. Он доброжелательно относился к марксистам, но не осуждал Петена. Одни считали, что он поддерживает вишистский режим, другие считали его врагом коллаборационистов. Он не ладил с Деголем, но дружил с участниками сопротивления. Зеленая кнопка. Семь раз. Целое семейство. Хаши ласково посмотрел на меня. «Вы правы, Ниван. Мораль Сент-Экзюпери...» и проистекает из этого основного противоречия. Он обличает заурядность каждого человека в отдельности, считая при этом, что искупить ее можно лишь благородством всего человечества. Наши убогие мысли не имеют значения. Ничто не имеет значения, кроме долга. Сегодня мы знаем отчаявшегося Сент-Экзюпери по его собственным признаниям, непостоянного Сент-Экзюпери по его личным письмам. Мы так хорошо знаем каждую из его потаенных мыслей, что готовы забыть о том, кем он был для других, каким он хотел быть в глазах других. Веселым, обаятельным, болтающим на любые темы, но, главное, никогда не ноющим, действующим, человеком чести и действия. Было ясно, что Анди не терпится перебить старого японца, и, воспользовавшись крохотной паузой, она выкрикнула. «Так кто же убил сент Красная кнопка. «Мир?» — ответил Хашини, отрывая глаз от начинавшей редеть толпы. «Весь мир?» «Окружавший его мир?» Сент-Экзюпери был слишком чист для такого жестокого мира. «Анди, вы помните, что он написал в последнем письме Сильвии Гамильтон?» хранительница оригинальной рукописи маленького принца за несколько дней до своей гибели. Андини на мгновение, не задумавшись, процитировала. «Сегодня я с радостью могу засвидетельствовать всей своей плотью до мозга костей, что я чист, расписываются лишь собственной кровью». «Расписываются?» «Лишь собственной кровью», — повторил Хаши. «Какая параллель с маленьким принцем, чистым и невинным» но обреченным умереть. Сент-Экс, как и маленький принц, был убит каждым живущим на земле эгоистом, каждым нелепым обитателем каждой из планет. — Ну да, — буркнула Анди. Мне же объяснение лысого Бонза показалось сильно притянутым за волосы. — Ну хорошо, — продолжал Хаши с улыбкой терпеливого и уверенного в себе педагога. — Объясню вам по-другому. — Вы с Ниваном ведете расследование двойного убийства. Сент-Экзюпери и маленького принца. Точно сыщики из детективного романа. Тогда давайте рассуждать, как королева детектива Агата Кристи. Она современница Сент-Экзюпери, и наверняка он читал ее книги. Вспомните вашу первую версию. Убийца — рассказчик, то есть летчик, то есть Сент-Экзюпери. На этом построено убийство Роджера Экрейда вторая ваша версия замаскированное преступление из страсти уловка из смерти на ниле третья версия самоубийство замаскированное под убийство или убийство замаскированное под самоубийство гениальный замысел десяти не гретят меня его слова совершенно не убедили детективная классика собрана в детской сказке и наконец последняя версия продолжил хаши четвертая убийца не один Их много. Обитатели всех планет. Парадоксальная идея из убийства в Восточном Экспрессе. Мир обрекает на смерть неприспособленного к нему человека. сент был сбит. Маленький принц был ужален. Виновного нет. И виновные все. Красная кнопка. Восемь раз. Словно Хаши хотел погрузить маяк в темноту. Анди сидела, приоткрыв рот, ошеломленную этим предположением. Как и во все предыдущие разы, подумал я, стараясь не показать своего недоверия. Анди, наконец, закрыла рот, но тут же снова открыла, чтобы заговорить. Значит, если я правильно вас поняла, Сент-Экзюпери действительно погиб за Францию, так и не узнав, будет ли она освобождена. Как маленький принц умер за свою розу, так и не узнав, будет ли она спасена. Его сбил немецкий летчик. И прав Хорст Рипперт, который рассказывал, как подбил самолет Сент-Экзюпери. Получается верна версия солдата, прочитавшего все книги Сент-Экзюпери и сбившего около тридцати самолетов противника, но так, чтобы у пилота было время выброситься. Хашипа кивал согласно. И снова красная кнопка. Вот только по его словам, когда он подбил самолет Сент-Экзюпери над островом Риу, никто из самолета не выпрыгнул. Анди принялась писать на своем листке. Сент-Экзюпери убил Хорст Риперт. Маленького принца убили жители планет. Деловой человек, чистолюбеца, пьяница, король. Почему-то я ни одному слову не верил во всей этой истории. На каждом из островов каждый из членов клуба 612 выдавал нам новую версию, и каждый раз она оказывалась такой же ложной, как и предыдущая. Анди еще не надоело черкать на своем листке. Я встал между смотрителем маяка и стеклянной стеной. Вот как я-то полагал, свидетельству этого летчика верить нельзя. Вы уж простите, Хаши, но в сказочку про то, что виновны все, а значит, невиновен никто, мне тоже поверить трудно. Это больше напоминает отчаянную попытку спрятать истинного убийцу. Хаши долго смотрел на меня. Похоже, я его удивил. Потом он нажал на красную кнопку. Трижды. «Думаю, вы еще что-то от нас скрываете», — сказал я. Анди замерла с карандашом в руке. Уставилась на меня сердито. Каши опустил глаза на экран. «Сорок три тысячи шестьсот двенадцать паломников». «Уже светает», — проговорил он. «Скоро утро. Мне пора ложиться». «Такой уговор». «Я арендовал для вас в порту «Зарук» арабское парусное судно. Вы оба можете там переночевать». Анди потянула меня к лифту. Я сдался. Мне хотелось, чтобы Анди снова превратилась в Вундину. И когда двери лифта уже открылись, смотритель маяка сказал нам в спину. — Вы были правы, иван Я вас обманул. Приходите завтра. Вдвоем. Я открою всю правду. Его самолет был поврежден. Сент-Экзюпери хотели заставить замолчать. Его убили. Глава тридцать седьмая Хаши проводил глазами сыщиков, двух муравьев у подножья маяка. Они шли через спорт к причалу для бутров, парусников, на которых ходят рыбаки в Красном море. Их за рук стоял чуть подальше, самый маленький и самый быстрый из парусников. Суденушка пиратов и контрабандистов. Вскоре Хаши потерял детективов из виду. К берегу подошло судно с грузом паломников. Тысячами паломников. Чего им надо? Им недостаточно молиться в одиночестве, в пустыне, под звездами, повернувшись к маяку? Хаши перешел на другую сторону. В доме напротив какая-то пара уснула перед телевизором. Любить — значит смотреть вместе в одном направлении. Хаши потянул к себе спрятанную под столом прямоугольную коробку. Помедлил. Открыть или убрать? вспомнил то чем поделился с ним географ что стало сока сван мойзасом и заром он не решился проверить время настало он должен узнать пока не вернулись сыщики нанятые ока пока он не открыл им окончательную истину Смотритель маяка включил компьютер и вошел в интернет фотографии обломков яхты разбившейся о скалы острова риу на первой полосе прованса Маленькая заметка на десятой полосе Нью-Йорк Таймс, подпись к эффектной фотографии. Инвалидная коляска, вонзившаяся в крышу кадиллака. Снимок, обошедший все социальные сети, сотни миллионов просмотров, заполнение самого большого бассейна в мире и слух, в который никто не верил, будто бы так же, как при строительстве плотины затопляют деревню, в этом случае затопили не только хижины, но и прикованные цепями столы и стулья, и даже местного пьянчушку. Видео, снятое с дрона на BBC Скотланд, от замка на острове Герминия, где обитали лишь один старый чудак да несколько сотен барашков, остались дымящиеся руины. Хаши снова повернулся к морю, дождался, пока луч маяка обшарит набережную, и поискал глазами сыщиков перед заруком с красным парусом. Анди, наверное, спустилась в каюту. Ниван стоял на причале. Курил или разговаривал по телефону. Хаши еще немного помедлив, наконец, взял коробку с намерением убрать в шкаф, на полку, где уже стояли две другие прямоугольные коробки с тремя дырками в ряд на одной из сторон. Все совершенно одинаковые. Хаши улыбнулся. Зачем ему столько? Географ переусердствовал с коробками. Он разглядывал белые коробки с пустыми адресными строчками. Кому уйдет следующее? Почему бы не этой хорошенькой Анди? В конце концов, любопытная девчонка вполне достойна стать членом клуба 612. Глава 38. Ты где? Это последний этап, дорогая моя. Потом я вернусь домой и обещаю тебе. Ничего не хочешь сказать? У тебя все хорошо? Нет. Почему? — Дорогая моя, Вероника, я по тебе скучаю? — Ты мне врешь. — Что ты такое говоришь? — Ты вовсе не скучаешь. Ты обожаешь летать. Для тебя это главное в жизни. И если ты вернешься, то будешь скучать по полетам куда больше, чем по мне сейчас. Потому что вдали от меня ты открываешь другие планеты. Потому что в мире много Вероник. — А не говори так. Почему ты так говоришь? Я тебя не держу. Я ни в чем тебя не упрекаю. Я люблю тебя. Но ты волен летать. Ты свободен, потому что я тебя люблю. Но тебе грустно. Ты хочешь это знать? Зачем тебе это? Тогда ты тоже загрустишь. Но тебе грустно. Конечно, грустно. До слез. Смотреть в пустое небо. Безнадежно пустое. Но не все ли равно? Я ведь хочу только, чтобы ты был счастлив, а твое счастье — это небо, другая жизнь, другая земля, другая Вероника. Мне тоже будет грустно. Да? Такова цена свободы. И я, я скоро вернусь. Нет. Не возвращайся ради того, чтобы меня утешить. Ты же знаешь, меня не надо утешать. У меня все хорошо. Твою тарелку я убрала. Лучше думать о тебе рядом с пустым местом, чем сидеть рядом с тобой, когда мыслями ты далеко. Я вернусь, обещаю тебе. Для этого тебе придется умереть. Чуточку умереть. Я не хочу, чтобы ты умирал, Ниван. Даже самую чуточку. Глава тридцать девятая. «Меня разбудило солнце. Оно раскачивалось». Я выглянул в иллюминатор за руку, расположенный как раз над потревоженной ватерлинией. К берегу только что подошел огромный теплоход. На палубе толпились сотни паломников. Ундина крепко спала на матраце в глубине трюма. Я загляделся на золотистые дюны и долины. Колодец, оазис, кокосовую кожу и пальмовые листья волос. Ундина не роза. Неотличимая от других роз. Ундина не капризничает. Ундина не боится холода. Приручила ли меня Ундина? В ответили я отныне за этого лисенка. Словно почувствовав мой взгляд, она потянулась, отбросила простыню. Ах, я на силу проснулась. Прошу извинить. Я еще совсем растрепанная. Я не мог сдержать восторга. Ундина скрылась. Вернулась Анди. Умытая, одетая. Деловитая. Едва позавтракав, она потащила меня на берег. Мы пробились сквозь толпу до маяка. Анди захотелось подняться пешком. Несколько сотен ступенек. К залу смотрителя мы уже едва дышали. Хаши, бритый череп, очки на кончике носа, ждал нас перед своими экранами. Будто со вчерашнего вечера, когда мы расстались, он не сдвинулся с места. Анди с ходу накинулась на него. «Кто?» Кто же повредил самолет Сент-Экзюпери? Кто хотел заставить его замолчать навсегда? Кто его убил? Хаши выглядел более расслабленным, чем накануне. Может, потому что утром маяк не работал, и ему не надо было считать паломников. «Заставить замолчать Сент-Экзюпери? Поврежденный самолет?» Хаши задумчиво помолчал. А, «А, это давняя нелепая гипотеза. Вчера я вас заинтриговал ею, чтобы вы точно сегодня вернулись». «Ну, говорите уже!» — воскликнул Луанди. Антуан де Сент-Экзюпери был одним из немногих интеллектуалов, открыто противостоявших де голлю В конце июля 44-го уже не оставалось ни малейших сомнений ни в победе союзников, ни в том, что за этим последует политическая чистка. Сент-Экзюпери был влиятелен, неуправляем, он был неудобным. Голисты его ненавидели. После войны версия о том, что его могли устранить, была одной из основных. Высокопоставленные друзья Сент-Экзюпери, генерал О'Дик и майор Мартен, всерьез считали, что существует угроза его жизни и хотели предостеречь Сент-Экзюпери. Они этого не сделали? Сент-Экзюпери собирался поужинать с ними вечером 31 июля 1944 года. Анди приглушенно вскрикнула. — Ну да, совпадение невероятное. — К тому же, — прибавил Хаши, — в то утро Сент-Экзюпери вообще не должен был отправляться на задание. Он был тринадцатым и последним в списке летчиков. Никто так и не смог объяснить, каким образом его имя вечером тридцатого июля оказалось первым в списке. Анди словно вся съежилась, растерянная, подавленная. Я не мог допустить, чтобы моя маленькая сыщица, обладающая слишком богатым воображением, переживала из-за столь откровенной глупости. Деголь заказывает устранение Сент-Экзюпери. Это уж слишком, вам не кажется? Хаши, вытаскивая из ящика стопку отпечатанных листов, рассеянно ответил. — Вы правы. Я тоже в это не верю. Но упомянул об этой версии, чтобы вы вернулись сегодня. И чтобы я рассказал вам о другом убийце на этот раз вполне реальным. Он разложил на одном из столов листы, газетные статьи, распечатанные фотографии из сети, разбитая яхта, покореженная инвалидная коляска, затопленный пляж, сожженный замок. Я содрогнулся, узнавая места. Остров Риу, Манхэттен, Кончагуита, Аркнейские острова. — Кто-то устраняет членов клуба 612, — сказал Хаши. Одного за другим. Анди словно окаменела. Мозг мой лихорадочно прокручивал все этапы нашего расследования, и когда пленка этого фильма подошла к концу, мне все стало ясно. Мне известно орудие преступления. Мне известен способ, которым действовал этот серийный убийца. Прямоугольная коробка. Каждый из членов клуба 612 получил такую коробку. Они все одинаковые, с тремя дырками в ряд копии той, что летчик нарисовал для маленького принца. Одну я видел на столе у ока, другую мой сдержал между колен, третья лежала рядом с троном Изара. Каши наградил меня полным восхищением взглядом. — Верно подмечено, инспектор. — Верно подмечено. Он подошел к шкафу, открыл его. — Такая коробка? Я насчитал на полке три коробки. Они были одинаковые, совершенно одинаковые. Сердце забилось быстрее. — Хаши. Это Хаши-убийца. Я непроизвольно заслонил с собой Анди. Смотритель маяка вытащил одну из коробок. — Как по-вашему? Что находится внутри? Он еще и шутит. — Это точно не барашек. Хаши осторожно поставил коробку на стол. — Смелее, если хотите узнать. — Откройте ее. Он обращался не ко мне. Он обращался к Анди. Она, словно завороженная, двинулась к столу. Хаше отступил на несколько шагов, скрестил руки на груди. «Нет, Анди, не слушай его!» Но она не слушала меня. Коснулась коробки. «Нет, Анди!» Я в ответе за мою розу. Я тот, через кого приходит беда. Я рванулся к ней, но опоздал. Анди уже приподняла крышку коробки. Точно желтая молния мелькнула у ее шеи. В мгновение она оставалась недвижима. Не вскрикнула. Потом упала на меня. Медленно, как падает возлюбленная. Медленно и неслышно Ведь я принял ее на руки. Анди несколько долгих секунд не двигалась, бессильная, будто соломенная кукла, до тех пор, пока биение ее сердца не замедлилось, пока не выровнялось дыхание. Тогда Анди медленно повернула голову и рассмеялась. На нее набросилось бумажное чудовище — желтая змея оригами. Искусно сложенная в коробке, готовая пружиной выскочить из нее, как только приподнимут крышку. Бумажная змея. Впечатляющая, а безобидная. Я уже ничего не понимал. Что все это означало? Хашибережно поднял упавшую на пол бумажную змею. Я отправил по коробке каждому из членов клуба 612. С таким вот бумажным сюрпризом, чтобы они поняли сообщение. Какое сообщение? Змея не опасна. Ее укус не смертелен. Это всего лишь инсценировка. Маленький принц не умер, как и ни один из членов клуба 612. Они тоже должны были инсценировать свою гибель. А затем следовать инструкциям. Двигаться в указанном направлении. Сент-Экс оставил нам ясное послание. Змея во многих религиях означает прежде всего воскрешение. Я пялился на старого японца. Как же ошибочно было мое первое впечатление. Да этот Хаши самый безумный из членов этого клуба безумцев. «Все объяснялось в коробке», — сказал Хаши. «Что все?» «Все, что географ просил меня им объяснить». «Объяснение объяснений! Мы ходим по кругу». «Да кто он такой, этот географ?» — почти заорал я. Кто шестой в вашей милой компании? Где его искать? В списке Ока нет никаких сведений, ни адреса, ни имени. Но Хаши, похоже, меня не слушал. Он смотрел только на Анди, которая окончательно пришла в себя. — У меня для вас еще один подарок. Он выдвинул ящик шкафа, достал оттуда черный конверт. — Еще один путевой лист. Последний этап. Вы с самого начала понимали, что в маленьком принце повсюду шифры. Ключ к шифру у лиса Главные фрагменты текста вычеркнуты или позабыты. Цифры без объяснений. Но жизнь Сент-Экзюпери еще загадочней. Его биография опирается на рассказы любовниц, жены или на его собственные признания. В результате чего возникает очень сложная, состоящая из противоречий личность. Но может это лишь способ еще больше запутать следы. На каждом из портретов Сент-Экзюпери другой. проходные чемоданы Консуэлла полвека ждали, пока их откроют, и открыли только часть. Архивы Нелли де Вегуэ будут открыты лишь в 2053 году. Самого главного глазами не увидишь. Наш славный Тонио так любил загадки. Накануне гибели он показывал фокусы друзьям. Он обожал словесные математические игры. «Почему ты все время говоришь загадками?» — спрашивает маленький принц у змеи. Хаши убрал желтую бумажную змею в коробку и закрыл крышку. «Но то же самое можно спросить и у Сент-Экса». «Я решаю все загадки», — пробормотала Анди. Хаши улыбнулся и протянул ей конверт. «Докажите это». Глава сороковая Мы устроились на палубе за рука. Только он и остался у причала. Все прочие парусники вышли в море. Кого они перевозили? Пиратов? Рабов? Паломников? Анди разложила на столе карту пири рейса, которую дал нам Изар. Добавила фрагмент из конверта, полученного от Хаши. Там была ближайшая к американскому берегу часть Атлантического океана. Большой треугольник моря, испещренный десятками островов. Бермудские острова... Я попытался разобрать слова, начертанные на коже газели, но это оказалось не под силу моим усталым глазам. У Анди зрение было поострее. Она прочитала названия островов. Хильдегарда, Тамара, Колумбия, Свеа, Адальберта. Что за информацию можно из этого извлечь? Моя память летчика подсказывала только одно. Эти острова не обозначены ни на одной навигационной карте. Получается просто выдумка? Или ошибка? Или исчезнувшие вулканические острова? Анди продолжала разбираться с картой, а я не мог придумать, чем бы полезным заняться мне. Внезапно сыщица ткнула пальцем в какую-то точку. иван можете вычислить географические координаты вот этого островка в западной части архипелага? На это мне понадобилось лишь несколько минут. Я перенес фрагмент карты Пири-рейса на планисферу, потом как можно более точно определил широту и долготу и результат меня ошеломил. Я понял, что увидел АНДИ на экране навигатора, когда мы пролетали над Бермудскими островами. От волнения я даже сломал карандаш, а когда объявлял результат расчетов, голос у меня дрожал. Этот остров, открытый пире-рейсом, турецким астрономом, то есть мореплавателем, расположен точно на долготе 61 градус 2 минуты и на широте между 32 градусами 5 минутами И тридцатью тремя градусами. Налем минут. 612. Номер астероида маленького принца. Между тремя стами двадцатью пятью и тремя стами тридцатью номера шести планет, на которых он побывал. Кот. Кот, спрятанный в маленьком принце, оказался простейшим. Номера астероидов соответствуют географическим координатам. Того самого места? — Где пропадают корабли и самолеты, — прошептала Анди, взволнованная не меньше моего. Она схватила свой мобильник, но связи не было. — В этой стране ничего не ловится, — обозлилась Анди. Я не упустил случая пошутить. — Мне отказалось, вам нравилось одиночество среди песчаных дюн пустыни. — Да сейчас даже бедуины в глубине Сахары без связи не сидят. — Ну ладно. Раз вы, похоже, хорошо знаете Бермудские острова, расскажите мне про них. Я вышел на палубу парусной лодки, словно тоже хотел поймать сигнал. Лизнул палец, поднял к небу, сделал несколько шагов к свернутому красному парусу и замер. Есть сигнал. Бермуды — это группа из более чем сотни островов, в основном совсем маленьких и необитаемых, в зависимости от приливов и отливов. Они то выступают над поверхностью океана, то уходят под воду. Это обширный атолл, состоящий из нестабильных вулканических островов, и уходящие на огромную глубину. Кроме того, это самый изолированный архипелаг Атлантического океана. — Изолированный? — Сколько же от него до материка? — Примерно 1800 километров. — А в морских милях? — Около тысячи. — Едва я произнес эти слова, до меня дошло. Мы же говорили об этом, когда Falcon 900 летел над пустыней. Анди чуть за борт не вывалилась. — — На тысячу миль вокруг нет никакого жилья, — завопила она. — Сент-Экс пять раз повторяет это в «Маленьком принце». Он так настойчиво это твердит. Все было так просто. Черным по белому. Пять раз. Достаточно было поискать остров в тысячи миль от того места, где он находился. От Манхэттена. — Крутой парень этот, Тонио. Анди продолжала скакать по палубе. — Господин авиатор, можно мне задать еще один вопрос? «Бермудская столица!» Я, наконец, сообразил. Меня осенило. Иисус всемогущий чуть не завопил я, хотя здесь полагалось скорее орать всемогущий Аллах, чтобы не выделяться. Все лежало на поверхности. Гамильтон? Что Гамильтон? Столица Бермудского архипелага? Гамильтон? Я успел поймать Анди, пока она на этот раз и в самом деле не свалилась за борт. «Как Сильвия Гамильтон?» Журналистка, которой Сент-Экс оставил оригинальную рукопись маленького принца. Это... это... это с ума сойти? Это настолько бросалось в глаза, что никому не пришло в голову. Только не говорите мне, что Бермудские острова хоть как-то связаны с розами. Я, кажется, побледнел. Пляжи. Бермудский песок известен всему миру из-за своей уникальной особенности. Говорите уже. Я готова ко всему. Он. Розовый. Сыщица пошатнулась, кинулась ко мне, вцепилась в меня, ее всю колотила. — Что мы там найдем, мой авиатор? — Что мы найдем на этом острове?